Глава тридцать седьмая. Пятница кажется темным вихрем, лишенным всяких признаков времени года. К трем часам дня на улице уже стоит тьма. Птицы маниакально щебечут, сходя с ума от настолько раннего заката. К половине пятого школа пустеет. Я освобождаю свой шкафчик, как будто ухожу на обычные выходные. Каждое мое движение медленное и обдуманное. Скоро, стучит у меня в висках. Скоро, Мэйв, раздается позади меня голос мисс Бенбери. Полагаю, сегодня ты остаешься после занятий? Я оборачиваюсь. Вот она, стоит прямо передо мной, в той же длинной юбке, в тех же армейских ботинках, но лицо у нее, лицо изменилось, теперь оно желтушное. с морщинистыми пятнами, как у перезрелого банана, как стены в ее кабинете. Скулы острые, хотя, может, они всегда были такими, просто я не замечала, когда она мило улыбалась мне. «Хорошо, идем, говорю я резко. И на мгновение меня охватывает ужас, такой, какой я не должна ощущать. Я должна ощущать возбуждение от того, что мы устраиваем засаду, о которой она, скорее всего, не в курсе. Наша встреча не должна походить на запланированный заранее боксерский поединок. Я следую за ней в душегубку, закрываю дверь и сажусь. Прямо сейчас Манон выпивает зелье связывания. Прямо сейчас Ров взламывает замок на главных воротах наверху. Прямо сейчас Лили выводит из строя охранную систему и камеры. Прямо сейчас Нуалла произносит заклинание. Прямо сейчас Аарон. И тут я ловлю на себе ее взгляд, и в голове у меня проносится ее внутренний монолог. Я-то думала, что это я так хорошо справляюсь со своей работой. Но если Браном смог убедить ее в том, что он стал каким-то исправившимся христианином, придерживающимся новых для себя ценностей, то она и вправду идиотка. Я застываю. Слово идиотка звучит как царапание металла по стеклу. Сейчас, наверное, он обманывает тех детей наверху. Нет, думаю я, она блефует. Она хочет задурить мне голову. «К тебе вернулась сила», — говорит она вслух. «Поздравляю». «Вы же знаете, что вернулась. Я не глупая», — говорю я так, как будто на самом деле верю в это. «Что значит отчеканивает?» И тут я вспоминаю нечто вроде монетки на шее Манон и понимаю. Она пожимает плечами. «Чайные пакетики, волосы». Все это безвкусно, пошло, неточно, размыто. Монеты облегчают дело. Значит, сейчас вы делаете эти штуки для всех нас? Мы делаем такие штуки для многих людей. И даже делаем людей. Я напоминаю себе, что нужно сохранять спокойствие. Напоминаю, что я и должна сейчас находиться здесь. Напоминаю себе, что эта сестра Асумпта создала окружающие меня стены, чтобы я однажды оказалась здесь и занялась этим делом. «Например, вас», — говорю я, — «они сделали вас ради меня». На мой взгляд, слово «сделали» слишком сильное. Я бы сказала, они написали роль и пригласили меня сыграть ее. Она проводит пальцем по пыльной поверхности своего рабочего стола. «Да, они взяли меня на эту роль ради тебя». «Но почему именно вас?» — спрашиваю я, ощущая настоящее любопытство под слоем беспокойства и страха. «Почему именно эта женщина? Почему такая одежда?» «Это очень тонкое искусство. Они хотели, чтобы я напоминала тебе твоих сестер». Подходящий возраст. И хотели, чтобы я предложила тебе то, что никто другой не мог бы предложить. Что, например? Варианты, — улыбается она. Варианты? Для будущего. Ты была настолько убеждена в собственной никчемности, что достаточно было, чтобы кто-то подтолкнул тебя в нужном направлении и уделил тебе немного внимания. Это было несложно, Мэйв. ты сама стремишься навстречу. Значит, Япония это и был один из вариантов. Она и до сих пор остается вариантом. Продолжает Хезер уже своим обычным, более привычным для меня тоном. Послушай, я знаю, что тебе не по душе всякая религиозная белиберда, как и мне. Но это просто небольшая часть компании. Компании? «Просто поддержка старомодного мышления приносит много денег», — продолжает она. «Зачем вам деньги?» — спрашиваю я сквозь зубы. «Но для всего этого. Чем больше у нас сторонников, тем больше колодцев мы можем освоить, что привлекает еще больше сторонников и так далее. Здесь открываются огромные перспективы для молодых людей, владеющих магией». Магией, которой владеете вы, парирую я. Это неправильно. Нельзя забирать себе всю магию мира. Она как будто задумывается. Дело в том, Мэйв, что если бы мы действительно владели магией, то никто не смог воспользоваться ею неправильно. Ваша ссора с Лили осталась бы просто глупенькой ссорой, не так ли? Не было бы никаких домохозяек, Никакого мороза со снегом и льдом. Ничто бы не выводило из равновесия мироздание. Всего лишь двух девочек-подростков в ирландском захолустье. А теперь представь, что это происходит по всему миру, в котором люди знают, что делают, и осознают последствия своих поступков. Несмотря на мою решимость, ее слова немного меня смущают. Я молчу, обдумывая их. Она замечает мою заинтересованность и продолжает. Дети Бригитты останавливали гражданские войны до того, как они перерастали в геноцид. Они помогали распустить плохие правительства, покончить с коррупцией. Для глобальной стабильности нет лучшего союзника, чем мы, и мы всегда занимались такими делами, оставаясь на заднем плане. Помогали. Опустошали источники, поправляю я ее. Стремились захапать себе как можно больше. Она машет рукой, как будто все это ерунда. Подумаешь, омлет не приготовить, не разбив яйца. Мэйв, ты же знаешь меня. Далеко не все было иллюзией. Большинство из того, что я рассказывала тебе о своей жизни, правда. Неужели ты думаешь, что я стала бы участвовать в этой затее, если бы изначально считала ее плохой? «Ну, то есть мне в ней не все нравится. Но мне не нравится и Амазон. Не нравится то, что люди умирают на вредном производстве, добывая материалы для новых айфон. Но ведь такова жизнь, таков мир. Мы делаем все, что в наших силах». Я не знаю, что сказать. Предполагалось, что я должна просто ждать, пока Манон выпьет зелье и отправится сюда с Лили. Если зелье связывания сработает, то почувствуют ли это Хезер Бенбери? Привязанный Аарон дошел до моего дома во сне, а ведь это было достаточно легкое заклинание. Враги становятся союзниками. Союзники снова становятся врагами, продолжает она. Все идет по кругу. Согласна? Я ощущаю пульсацию в деснах. Мэйв. Ты и вправду думаешь, что люди могут настолько легко изменить свои убеждения? Мне любопытно. Я на самом деле интересуюсь психологией подростков. Я не притворялась. Неужели ты считаешь, что это так легко? Отмахнуться от 20 лет богобоязненности и изменить свои взгляды за пару недель? Я видела, как вы мучились, — говорю я. Видела дыры на вашем лице. Она не отвечает, а открывает верхний ящик стола и достает один из старых чайных пакетиков, держа его между большим и указательным пальцами. «Высыхая, они теряют свою силу», — говорит она. «Но в этом есть еще немного силы». Она сдавливает чайный пакетик между ладоней, энергично, как антистрессовый мячик. «У меня сразу же возникает ощущение», что во мне пытаются просверлить дыру. Над нами быстро мигает лампочка. Мисс Бенбери внимательно смотрит на нее. «Полагаю, это твоя подруга, Лили, пытается с помощью электричества проникнуть внутрь». Я слышу нестройные шаги по ведущим в подвал ступеням и понимаю, что они здесь. Но вдруг на меня наваливается слабость, мой зеленый свет меркнет а кровь застывает, как желе. «Это твой последний шанс, Мэйв», произносит мисс Бенбери. «Мы можем уйти вместе прямо сейчас, и ты можешь просто поговорить с моим менеджером. Тебе не обязательно о чем то договариваться и на что-то соглашаться. Просто поговорить. Вообще-то это ваш последний шанс», говорю я, поднимаясь через силу. «Малейшее движение дается мне с трудом. Звуки шагов приближаются. Манон, наверное, уже совсем рядом с дверью. Мы собираемся покончить с этим. Прямо сейчас». «О, Мэйв!» В голосе мисс Бенбери слышно разочарование. «Школа принадлежит нам. Никто из вас не выйдет отсюда живым». «Почему она так уверена в этом? Откуда такая уверенность?» Снова выдвинув ящик стола, она достает монетку. Заклинания такие запутанные, ненадежные, неопрятные. Зубы, волосы. Невозможно точно утверждать, кому что принадлежит. И в этот момент я с ужасом понимаю, что что-то пошло совершенно не так.